как сохранить себя, когда все рушится. Я не нашел места для этой главы в основной части книги, поэтому оставлю ее здесь как послесловие. Надеюсь, у вас хватило терпения пройти со мной и моими героями этот путь и дослушать книгу до конца. Займу еще чуточку вашего внимания. Этот рассказ будет без имени. Настоящий я указать не могу, а менять его не хочу. Я надеюсь, что после прослушивания вы поймете, почему я не вставил его раньше. Если же нет, прошу не судить меня строго. К сожалению, случается, что ты разлюбил. И вроде человек рядом очень хороший. Вы не ругаетесь, живете вместе спокойно, нет ссоры и нравоучений. Ты понимаешь, она прекрасная мать, хозяйка красивая женщина. Но ты вдруг разлюбил и больше не чувствуешь того, что раньше. Ходишь и мучишься от этого, живешь с виной, не понимая, почему так случилось. Чувствуешь себя предателем. Она любит, а ты нет. Неужели так бывает? Почему это произошло именно со мной? Я ведь хотел один раз и на всю жизнь быть примером для собственных детей. У нас семья, планы, а я все это разрушу. Боже, как больно в груди, как тоскливо и противно. Виноват в том, что разлюбила она, святая, смотрит с любовью и обнимает. Я ведь не хочу все разрушить. Я хотел один раз и на всю жизнь. Я хороший человек. Она хорошая женщина. Мы не враги. Почему же так больно, как будто умираю? Я давно ношу эту тяжесть и не могу больше молчать. Очень трудно говорить, потому что не хочу сделать ей больно. Она потрясающая женщина, она мать моих детей, она многое дала мне и нашей семье. Я все это вижу и ценю. Но что-то во мне изменилось. И я сам не понимаю, как это произошло. Я не виню ее. Она не сделала ничего неправильного. Просто я перестал чувствовать то, что чувствовал раньше. Может быть, я просто привык. Знаешь, друг, мне кажется, что привычка страшна тем, что она делает тебя слепым. Привык, что она дома, готовит, убирает, с детьми работает. Привык, что все как-то само держится. Я перестал быть тем, с кем она чувствует себя живой. Это больно осознавать. Женщина умирает внутри, когда рядом с ней мужчина, который больше не видит в ней женщину. Я стал тем, с кем она живет, но перестал быть тем, с кем она жива, с кем хочется делиться, кому хочется открыться. Мне даже кажется, что рядом со мной она стала надевать броню, улыбаться для детей и держаться, да и я тоже. А потом мы оба начали играть роли. Хороших родителей, партнеров, команды. Но не пары, не людей, которые любят. Я не хочу ей врать, не хочу быть рядом и делать вид, не хочу причинять ей боль молчанием, безразличием и фальшью. Я до сих пор уважаю ее и хочу, чтобы мы нашли путь, где будем честны. Ради детей, ради себя, ради уважения к тому, что было. Мне очень больно об этом говорить, но ты мой друг, да еще и психолог. Я запутался. Поговори со мной. Если бы я мог что-то изменить, вернуть чувство, вновь полюбить ее, непременно бы сделал это. Но как? Где правда? Как жить дальше? Так начался мой разговор с близким другом. Хотя говорят психологам лучше не работать с близкими, я все же решил как минимум его выслушать. Однако наш дружеский разговор все же превратился в терапию. Ты сейчас находишься в очень сложной, почти невыносимой внутренней точке. Точке, где рвутся не только отношения, но и внутренние ориентиры. То, о чем ты говоришь, увы, бывает. И ты не один в этом. Это не умоляет боль, но, возможно, даст ощущение, что ты не какой-то бракованный, — ответил ему я. Да, я понимаю, ты честно хотел, чтобы твоя любовь была расой на всю жизнь. Веришь, что это желание было верным и искренним. Но видишь ли, любовь — это не только чувство. Это движение, процесс, который требует подпитки, роста и изменений. Иногда нас затухает не потому, что кто-то стал хуже, а потому что люди незаметно расходятся душами, даже если под одной крышей все вроде хорошо. Пойми, наше чувства — это не программа которую можно просто взять и включить по расписанию. Они меняются, уходят, возвращаются. Иногда затихают, а потом могут проснуться в другом виде. Это не делает тебя плохим, это всего лишь делает тебя человеком. Продолжал я. Почему так произошло? Спросил он и посмотрел так, словно мой ответ будет для него спасательным кругом. здесь много причин. Порой это не чья-то вина, а течение обстоятельств. Например, вы могли вырасти в разные стороны. Чувства могли изначально быть скорее влечением, чем глубоким соединением. Могли не научиться беречь огонь любви, когда началась рутина. Возможно, внутри тебя изменилась потребность, которая раньше закрывалась ее присутствием. Знаешь, это не всегда происходит с драмой и изменами. Иногда бывает вот так. Тихо, незаметно. Как будто кто-то выключил лампу, а ты не знаешь, где выключать. И что же мне делать с чувством вины? Не унимался он, продолжая внимательно меня слушать. Ты не виноват в том, что разлюбил. Вина — это ведь про действие, не про чувства. Мы не можем выбирать, кого и как любить, но можем выбирать, как поступать с этим. Вот здесь и начинается трудный путь с честностью с самим собой и с ней потому что жить в семье, где один человек делает вид, что любит, это медленная смерть для обоих. Чувство вины — это не признак любви, это уже признак страха. Ты можешь остаться с ней из вины, из долга, из страха навредить детям, из жалости или вообще из желания быть хорошим мужиком. Но правда в том, что оставаться без любви хуже, чем уходить честно потому что твоя тень рядом будет ранить сильнее, чем твое отсутствие. Дети будут чувствовать ложь, жена — холод, а ты молча терять себя. И никакая правильность не заменит правду, даже если она горькая. Ты не должен выдавливать из себя любовь, как зубную пасту. Это не работает. Но я точно знаю, что ты можешь. Первое. Признать, что тебе больно, и ты растерян. Второе. Попробовать понять, осталась ли какая-то форма близости, не обязательно страсти но уважение, нежности, дружбы, с которой можно строить новый уровень связи. Или же, если все мертво, то, честно сказать об этом без упреков, с любовью и уважением к ее чувствам. А можно ли вернуть любовь? Тихо еле слышно спросил он меня, как будто боялся, что нас кто-то услышит. Иногда да. Но, думаю, лишь раз. Если ты не мосты внутри себя, если есть почва для роста, если оба готовы меняться и искать новое друг в друге. Но это не вопрос одного дня. Это путь, где сначала нужна правда. Без нее ничего нельзя вернуть. «Как же жить дальше?» С боли в глазах уточнил он. Я помолчал, затем глубоко вздохнул, и ответил — с болью, с честностью, с уважением к себе и к ней. С любовью не обязательно как к женщине, но как к человеку, с которым вы создали семью и детей. Ты уже не предатель, раз задаешься этими вопросами. Предают те, кто врут, изменяют, ускользают. А ты страдаешь, ищешь, мучаешься, потому что тебе важно сохранить не только отношения, но и душу. Когда уходишь — больно. Когда остаешься без чувств — тоже больно. Когда молчишь — вообще невыносимо. Я знаю одно — если все же любовь уходит, то человечность должна остаться. Он вновь взглянул на меня и сказал, «Я не хочу жить среди осколков воспоминаний. «Я понимаю», — ответил я. «Я когда-то слышал такую фразу, «Иногда лучший поступок любви — уйти, чтобы дать человеку право быть счастливым, дать шанс быть любимым заново и дать шанс себе перестать медленно умирать, живя в состоянии, как раньше». «Знаешь, друг мой, боль будет, без нее никак, но она не навсегда. Да, ты будешь просыпаться среди ночи и думать, а может, я зря ушел. Будешь видеть растерянные глаза детей, будешь видеть ее глаза и винить себя. Да, будет боль, тишина и ощущение пустоты. Но потом придет новое свободное дыхание, движение, а после новая жизнь, где ты больше не будешь чужим себе. Что останется после любви? После нее останется опыт, иногда жестокий, но важный. Останется память о том, что было настоящим. Останется связь, если у вас есть дети, и эту связь нужно постараться не отравить, а сохранить честной и уважительной. А еще останешься ты, но ты будешь уже другим. Возможно, даже сильнее. Если хочешь, — продолжал я, — мы можем попробовать разобраться чуть глубже, поговорить о вашем с ней прошлом, о чувствах, что были между вами и исчезли, о тебе, о ней. Но главное пойми, что ты не один, и то, что с тобой происходит, болезненно, но не бессмысленно. Да, давай поговорим еще. Я хочу. Ответил он мне, и я продолжу. Посмотри на меня, сказала я. Посмотри. Ты говоришь сейчас с болью, и эта боль не просто о разрыве любви. Она разрушение образа себя, надежного, любящего, сильного. Это самое трудное. Боль любви можно прожить, а вот боль от того, что ты сам причина боли близких, особенно детей, это почти невыносимо. Но подумай, что тебя держит на самом деле. Ведь это не дети, не брак, не обещания. Это страх. Ты боишься сделать шаг, после которого все изменится навсегда. Тебе кажется, что ты на грани предательства, как будто держишь в руках хрупкий домик из стекла. Любое неловкое движение, и все разобьется в дребезг. Жена, дети, стабильность, привычный уклад. И тебе уже не будет прощения. Ты думаешь, что разрушишь семью. Но ведь она уже трещит. Если ты живешь без чувств, если в доме молчание, если в сердце пустота. Ты не разрушаешь, ты не даешь разрушиться окончательно. Это очень важное различие. Быть честным не значит убить семью. Иногда наоборот, это единственный шанс ее спасти. Потому что семья без любви — это уже не семья, это спектакль. Это система, в которой каждый мучается по-своему. На самом деле тебя пугает не то, что ты уйдешь, а то, что ты потеряешь образ правильного себя. Что дети когда-нибудь скажут, ты бросил маму. Что она будет плакать, что ты останешься один, что придется начинать все заново в том возрасте, когда хотелось бы просто жить. И ты снова задаешь себе вопрос. А вдруг это просто период? Может, я надумываю? А если потом пожалею? Но если ты задаешь себе эти вопросы годами, если ты уже потерял себя, если ты уже не можешь дышать, может быть, пора признать, что это уже не временно. Может это просто сигнал, что пора не спасать семью любой ценой, принося себя в жертву, а спасать себя от лжи и тишины. И может быть, только так по-честному, по-настоящему можно будет либо вернуться к ней либо отпустить, но не с ненавистью, а с уважением. Настоящая семья — это не где все терпят, а где все могут быть собой по-настоящему и чувствовать себя живыми. Если ты можешь оживить — оживи. Если можешь сказать «я хочу попробовать заново, по-настоящему» — скажи. Но если нет, лучше уйти честно, чем оставаться лживо. Ты не разрушил любовь намеренно, ты не предал ее, не врал, не прятался в другой женщине, не ушел без объяснений. Ты остался, чтобы разобраться, понять, быть честным. И даже сейчас, когда ты мог бы просто закрыться и проживать это один, делая и дальше вид, что все в порядке, ты пришел ко мне. Ты ищешь способ посмотреть ей в глаза, ты борешься с самим собой, и это уже признак огромной внутренней силы и совести. «Да, ты прав», — произнес он. «Мне стыдно и неловко смотреть им в глаза. Мы еще немного помолчали сделали поглотку виски, что он принес с собой. Положив руку ему на плечо, я все же сказал. Знаешь, а ведь она может чувствовать, что ты отдаляешься. Женщина это хорошо чувствует. Может быть, она просто боится тебя спросить, а может и надеется, что все наладится. Порой мы думаем, что своим молчанием мы делаем своему партнеру лучше, но молчание — это самая болезненная ложь. Пусть не сразу, не грубо, не резко, но начни с ней говорить. Только не о том, что разлюбил, это будет как удар ножом, а о том, что чувствуешь себя потерянным, что не знаешь, что с тобой происходит, но хочешь быть честным и не жить в темноте. Скажи, что ни в коем случае не винишь ее, а благодаришь как женщину, как мать, что ты не хочешь сделать больно, но и не хочешь предавать, живя в пустоте, словно в чистилище. Да, наверняка она заплачет и будет тишина, но это будет настоящий момент, и в нем будет больше близости, чем в месяце молчания прежде. — Как же все сложно, — сказал он. — Как бы я хотел, чтобы... Этого всего не было. А дети? Как же дети? Как мне смотреть в глаза моим детям? Слезы навернулись ему на глаза. Боже, за что мне это? Почему все так? Послушай, — сказал я, — прежде всего ты им отец. Даже если ты разлюбил их мать, ты не перестал быть для них папой. Они не понимают пока всех чувств, но чувствуют атмосферу что между вами происходит фальши и тревогу. И знаешь, что самое важное. Чтобы ты не исчез из их жизни душевно. Чтобы ты не превратился в папу с пустыми глазами, который каждый раз отводит взгляд, потому что ему стыдно. Лучше быть папой, который грустит, но обнимает, чем папой, который живет как тень. Они должны чувствовать твою любовь, даже если ты не будешь жить с ними рядом. Все ведь зависит не от стен, а от сердца. Пойми, ты не виноват, что чувства угасли, но ты в ответе за то, как с этим жить дальше. Если ты выберешь правду, доброту, открыт разговор, даже через слезы, думаю, они запомнят это. Не то, что ушел папа или остался, а то, как он с этим обошелся. Какие слова говорил, как любил их даже в сломанный момент своей жизни. «Знаешь, Андрей, внутри я понимаю, как правильно, но как ты любишь говорить, как хорошо и как правильно, это, к сожалению, разные вещи». «Хорошо», — ответил я ему. «Давай попробуем разложить все по частям». Первое. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Только давай не как надо, а как есть. Например. «Я чувствую вину, потому что...» Я чувствую опустошенность, потому что. Я чувствую страх за детей, за нее, за себя. Я чувствую злость, может быть, и на себя тоже. Если не можешь сформулировать словами, напиши, как будто просто описываешь погоду внутри себя. Это важно, потому что пока ты не услышишь себя, ты не сможешь честно сказать это мне. Второе. Чего ты хочешь по-настоящему? Только прошу, давай без, я хочу, чтобы все было как раньше. Это естественное желание человека, но чаще всего обратного хода нет. Бывает только новое, новое вместе или новая порознь, но зато честная. Так что задай себе вопросы. Хочу ли я вернуть любовь к ней, если это вообще возможно? Хочу ли я уйти, на сохранить с ней уважение и контакт? Или я, пока не знаю, чего хочу, но устал жить в этой темноте. Твоя искренность, даже Я не знаю, тоже может дать тебе направление. Третье: Что удерживает тебя сейчас? Отвечать честно это важно. Не общими словами, а глубоко. Страх за детей. Страх одиночества. Страх разрушить ее мир. Чувство долга или, может быть, просто надежда, что все само пройдет. Это поможет тебе понять, действительно ли ты еще хочешь быть рядом или просто не можешь уйти из-за страха. Четвёртое. А теперь главное. Где ты в этой жизни? Пока ты говоришь обо всех, о ней, о детях, о боли, о вине, но ты сам-то где? Ты живой? Ты сам чувствуешь, что ты существуешь. Есть ли у тебя в жизни место, где тебе хорошо, где ты не папа, не муж, а просто ты? Если такого места у тебя нет, ты не мог не перегореть, потому что нельзя все время давать, чувствуя себя живым. Может быть, в этом и есть корень всего? С надеждой в голосе спросил он меня. Давайте для начала пройдемся по твоим ответам, а там посмотрим. Итак, я чувствую злость на себя и чувство вины. Так, начало есть. Это очень важно. Ты назвал две самые трудные эмоции. Злость на себя и чувство вины. Скорее всего, они тебя душат изнутри, и если не понять их природу, ты будешь пытаться исправить не то, что действительно болит. Злость на себя... За что? Продолжил я, слегка прищурив глаз. Злость часто не просто агрессия, а крик ⁇ Почему я такой? Почему я не справился? Почему я не могу любить как надо? ⁇ Давай, не держи в себе, разреши себе ответить, не унимался я теперь. За что ты злишься на себя? Что ты считаешь своим провалом? Если ощущение, что ты сломал семью, подвел, не соответствовал тому, кем хотел быть, Очень часто мы злимся на себя не потому, что сделали что-то ужасное, а потому что не соответствуем собственному образу — сильного, верного, любящего, правильного. А это, друг мой, самое болезненное. Потому что рушится не семья, а образ себя в этой семье. Но ведь ты не машина, правда? Ты прежде всего человек, и ты имеешь право сломаться, запутаться, охладеть, разочароваться. Это не делает тебя плохим, это делает тебя настоящим. Так, идем дальше. А чувство вины на самом деле перед кем? Скорее всего, перед ней, потому что она тебя любит, а ты ее больше нет. Перед детьми, потому что боишься разрушить их мир. Перед самим собой, потому что не оправдал свои же мечты и ожидания. Так? Но правда в том, что вина не помогает никому. Если остаться рядом только из чувства вины, ты будешь умирать душой, а она будет чувствовать холод, даже если ты не скажешь ей ни слова. Дети вырастут в этом напряжении и в итоге все потеряют. А лучше, что ты можешь дать, не сохраненную картинку, а правду, прожитую с любовью. А что с этим делать? спросил он. Просто позволь себе не быть идеальным. Ты же не всесильный, не всезнающий. Ты не Господь Бог, ты просто человек, который хотел любви и столкнулся с тем, что любовь изменилась. Это жизнь. Да, к сожалению, это происходит, и это не преступление. Раздели всю свою вину и ответственность. Ты не виноват, что чувства прошли, но, повторюсь, ты в ответе, как поступишь с этим. Вина парализует, ответственность же дает силу. Нужно понять, ты не должен страдать всю жизнь за то, что разлюбил, ты должен быть честным, добрым и живым. Все остальное разрушит всех, в том числе и ее. Ты не закрываешься в уйти или остаться, ты не придумываешь ответ под чью-то картинку. Ты стоишь перед этой болью открытым, растерянным, живым, и именно с этого начинается настоящее понимание. Мы не ищем сейчас решения, мы просто честно смотрим друг на друга и разговариваем. С легкой улыбкой сказала ему я. Слушай, а ты умеешь фантазировать? Как у тебя с фантазией? Вдруг поинтересовался я. Хм, вроде нормально, — ответил он, удивляясь. Отлично. Давай попробуем пофантазировать. Сделаем одно интересное упражнение. Не бойся. Даже не ради ответа, а чтобы ты услышал, что внутри тебя звучит громче. Не спеши. Просто позволь себе почувствовать, что вызывает отклик внутри. Боль, страх, легкость, злость — все, что придет. Итак, закрой глаза и представь. Ты остался. все продолжается. Она рядом, дети дома. Но ты живешь с этим же чувством внутри. Без любви, в долге, в тени. Что ты чувствуешь при этом? Что будет с тобой через один год? Как будет она? Дети. Так. А теперь ты ушел. Все разрушено. Боль, слезы, непонимание. Но ты честен? Свободен от притворства. Как ты себя чувствуешь? Ощущаешь? Чего ты боишься? Что чувствуешь к детям? К ней. А теперь представь, что ты и она открыто поговорили, без обвинений. Вы оба поняли, что что-то угасло. Но вы хотите попробовать сблизиться заново. Не вернуться в прошлое, а начать все иначе, по-новому. Есть ли в тебе место для этого? Есть ли в тебе хоть малейший интерес к ней, как к женщине, не как к матери? Ответы могут быть неполными, противоречивыми, и это нормально. Сейчас не надо принимать решения, всего лишь нужно быть честным с собой. И ты уже на этом пути. Итак, я записал твои ответы, давай резюмируем. Сказал я ему. Сценарий один. Ты остаешься. Ты продолжаешь жить с ней без любви, но рядом. Все спокойно, вы не ссоритесь. Дом, быт, дети все как и раньше, работает. Но внутри тебя по-прежнему пустота. Ночью ты не можешь уснуть, днем ловишь себя на мысли, что жизни будто нет. Ты смотришь на нее и все так же не чувствуешь того, что раньше, только она начала тебя немного раздражать. Ты смотришь на детей и испытываешь чувство вины, что не даешь им честного примера. Ты улыбаешься, потому что должен, но тебе тяжело дышать. Что ты чувствуешь в этом сценарии? Скажи честно. Что с телом, сердцем, мыслями? Может, ты уже там? Сценарий 2. Ты уходишь. Ты говоришь ей правду. Она плачет. «Больно, ужасно. Тебе и ей, детям. Возможно, кто-то обвиняет, возможно, молчит. Ты чувствуешь в груди ледяную дыру. Тебе страшно. Ты сомневаешься, а может, не надо было. Но в какой-то момент утром на улице один ты впервые за долгое время глубоко вдохнул. Ты несчастлив, но ты жив». И ты понимаешь, что боль — это настоящее, но ты идешь своей дорогой, не притворяясь так честно по отношению к себе. Что ты чувствуешь сейчас в этом сценарии? Страх? Свободу? Стыд? Надежду? Пустоту? Можешь не пытаться оценивать, просто послушай себя. Сценарий 3. Вы открыто говорите и пытаетесь сблизиться заново. Ты честно рассказываешь ей, что чувства остыли, что не знаешь почему, что не хочешь жить во лжи, и она, не обвиняя слушает. Тоже с болью вы вместе признаете, что любовь — это не вечно пылающее чувство, а то, что требует ежедневного движения. Вы даете друг другу шанс не притворяться, не вернуть все, а искать новое. В другом качестве, возможно, более зрелое, более тихое, но настоящее? Вы идете на терапию или просто говорите честно каждый вечер без обиты обвинений. Делитесь тем, что внутри, что наболело, и учитесь узнавать друг друга заново. Попробуйте не быть мужем и женой из прошлого, а людьми, которые пытаются быть рядом по-новому. А есть ли в тебе место для этого сценария? Хочешь ли ты этого хотя бы на чуть-чуть? Или это вызывает раздражение, усталость, нежелание? Когда будешь готов, просто скажи, что ты почувствовал по каждому сценариев. Ты же помнишь, сейчас мы не ищем правильного ответа. Мы ищем твои чувства, и они покажут нам правду. Я не буду углубляться в дальнейшее, скажу только одно. Это была долгая встреча. Но. Он нашел выход и написал, собственный сценарий своей жизни, и я за него очень рад. Я решил записать эту историю и оставить ее на страницах этой книги, потому что здесь есть необходимые вопросы и легкая трансовая техника для разговора с самим собой. Пусть ей воспользуются те, кому это необходимо. Пусть в твоей жизни будет больше ответов, чем вопросов. До новых встреч!